искают в заброшенном карьере, в меловых холмах. Это ее рабочее место вот уже много лет. Но беда в том, что они платят ей по пять, а то и по десять фунтов, так что с нами она теперь з н а т ь с я не хочет. Ну нам такие цены не по зубам. Инфляция, так сказать. А месяц назад бросила работу в Улье и знаете что? Голос п а р н и ш к и зазвенел от негодования. Она сама. обзавелась тачкой, купила подержанный Остин Метрополитен за пару сотен, совсем как эти девки с Керзон-стрит, о которых пишут в газетах, чуть что села и поехала в Брайтон или л ь л и е туда, где можно хорошо позабавиться, а в промежутках подрабатывает в карьере, ублажает старых козлов и с к у с т и к о в представляете? Молодой человек с яростью п р о с и г н а л и л Безобидной парочке на тандеме. плохо дело, плохо. С серьезным видом заметил б о р д Мне бы в голову не пришло, что люди могут интересоваться подобными вещами, питаясь ореховыми лепешками и вином из одуванчиков. Мы тоже так думали, фыркнул парень. Но один наш парень сын здешнего доктора поговорил с папашей, ну на мелком и само собой, и папаша сказал ему, что диета и отдых, горячие и холодные ванны, и никакого спиртного и к у р е в а все это очищает кровеносную систему, повышает жизненный тонус, то есть ну прямо воскрешает старых этих козлов, пробуждает в них желание стать мужчиной во всех отношениях, как поется в песенке р а з м а р и к л ю н и Кто знает, может так оно и есть. Дорожный указатель справа гласил: "Кустики, будь к здоровью". Первый поворот направо. Просьба соблюдать тишину. Дорога шла вдоль холмов, поросших елени и вечнозелеными кустарниками. Показался высокий забор, ворота украшенные псевдо-готическими зубцами, а за ними домик в викторианском стиле, из трубы которого вверх поднималась струйка дыма. Парень заехал в ворота. Такси двигалось среди зарослей лавра, п о д у г о о б р а з н а я усыпанные гравием аллеи. Звук клаксона спугнул с дороги пожилую парочку. Справа потянулись. аккуратно подстриженные газоны и цветочные клумбы. Тут и там какие-то фигуры медленно брели парами и поодиночке, а за всем этим красного кирпича викторианское уродство со стеклянной террасой на фоне зеленой травы. Такси остановилось перед массивным портиком, украшенным по верху бойницами. Возле массивной обитой кованым железом дверь высилась. лакированного дерева урна с надписью в помещении не курить сигареты сюда Бонд вылез из машины достал из багажника чемодан дал шоферу на чай десять шиллингов принятые тем как должны спасибо если надумаете удрать отсюда можете вызвать меня кроме Полли Тут есть и другие пташки. А в кафе по дороге на Брайтон подают глазированные булочки. Ну пока. Он со скрежетом врубил передачу, Грави й полетел из-под колес и машина скрылась за поворотом. Бонд поднял чемодан, решительно поднялся по ступенькам и распахнул тяжелую дверь. Внутри было тихо и тепло. У к о н т о р к и п о р т ь е ему любезно улыбнулась привлекательная девица в накрахмаленной униформе медсестры. После того как он заполнил листок регистрации, она провела его сквозь анфиладу помпезно обставленных гостиных, затем стерильным с белыми стенами коридором в пристрой, где по обе стороны центрального прохода р а с п о л а г а я с ь комнаты. Вместо номеров на дверях комнат были названия цветов и кустарников. Девица открыла ему.